Глава двадцать третья. Андрей, ну вставай. Дай поспать. Я повернулся к стенке, но сестра не отставала, продолжая меня тормошить. А вы хоть как будто дали поспать? Орали всю ночь, как ненормально. Стоп, не тряси. Я выставил руку, оценивая свое состояние. Похоже, я нашел свою суперсилу. Удиви меня, и я напишу про тебя репортаж. Катя сделала вид, что пишет в блокноте. Так и запишем. Герой зевоты и подушек. Я же серьезно. Прикинь, а похмелья нет. Я увернулся от воображаемого листика, который сестра вырвала из блокнота и скомка бросила в меня. Но в сон клонит, как будто мы опять картошку на теткиной даче копали. К сожалению, перегар не дихлофос, от него даже тараканы не дохнут, Не то что зомби, так что сомнительная суперсила. Сестра покачала головой. — Ладно, скажу Платону, что на совет анклава выживших лагерей ты не придешь. — Именно, — я потянулся, позевывая. — Все, иди, заход не прокатил. Иди пошпионь там, а я потом твой репортаж почитаю. Я перевернулся на другой бок, натянул одеяло и попытался уснуть. Похмелья действительно не было. Голова не гудела, желудок не крутила, в пот не бросало. Никаких мечтаний о холоденьком пивке. А вот яичницу, а на острове были куры, с беконом и стаканом апельсинового сока приму обязательно. Но пока еще спать. Организм, как павербанк, показывал только четверть заряда. Это по ощущениям. Так-то, конечно, никакие лампочки на мне мигать не начали. — Космос, вставай! — Вы сговорились, что ли? Я приоткрыл один глаз щуря мирного создавшего приятный полумрак, заслонив окно. — Пиво хочешь? Парень отхлебнул из банки и рыгнул, заполнив комнату перегаром с хлебным запахом. — Нет, — я накрыл голову одеялом. — А его и нет больше, — хохотнул Мирный. — Вставай, нас Гринч звал. Завтрак пришлось отложить на потом, как и разбор результатов общелагерного совета. Мы теперь называли себя «Анклав», состоящий из четырех лагерей — ЖД-музей, нефтебаза, остров Банс и порт, где засела береговая охрана. Несмотря на то, что уже действовали сообща, главы общин подписали договор о поддержке и сотрудничестве. Причем сделали это демонстративно. Чуть ли ленточку не резали, когда радиосвязь наладили и послов отправляли. Но выжившим понравилось. Порядок, признак стабильности, надежности и шансов на светлое будущее. Гринч был в своей мастерской что-то колдовал на верстаке, но уже не нашу бомбу. Махнул рукой в сторону стола, на котором стоял здоровый баул, а сам остался на месте. То, что я сначала принял за баул, оказалось гермомешком с лямками, как у рюкзака. Высокий, на вид литров на сто, с перекрученным горлышком, защелкнутым на карабины, на боку логотип, на ОНМ фирмы и многообещающая надпись «Супер-про!» Верх и низ обклеены черно-желтым скотчем. Рядом с мешком на столе лежал пуль дистанционного подрыва, похожий на небольшой фонарик с защитной крышкой. «Пробуйте, там стабильно все», — хмыкнул Гринч. «Я еще дополнительную защиту сделал, учитывая, что вам по пещерам скакать. Или если ручки оторвутся». Я попробовал поднять гермомешок, но вернул на место — когда заскрипели нитки в местах крепления лямок. И это тоже. Сапер подошел к столу, решив подать нам пример. Поплевал на руки и рывком влез сначала в одну лямку, а потом и во вторую. Вот, илограф двадцать пять, не больше. А гидромешок зачем? Спросил Мирный, сам примеряясь к рюкзаку. Вы что докопались-то? Вспылил Гринч. Вам эффективно надо или комфортно? «Не шипи, фитиль!» — мирно похлопал сапера по плечу. «Мы же, любя, так бы и сказал, что ничего другого под рукой не было. Ладно, рассказывай, что с этим делать». С момента моего приезда в Сьерра-Леоне это был самый вкусный и самый сытный обед. Складывалось впечатление, что нас кормят на убой или как минимум готовят к жертвоприношению. Причем все... От повара до случайных прохожих были с нами очень вежливы и учтивы, желая помочь, приободрить или принести добавки. Вот только выпить никто не предлагал, хотя мы не только намекали, но даже запросили прямым текстом. Видать, кто-то предупредил. Так что в какой-то момент я уже начал напрягаться от людей. Еще и сестра просто не давала прохода. Трижды простилась с нами и притихла только после обещания закрыть ее на замок. Обиделась и громко вздыхала, надоедая еще больше. Состав группы минирования определили на совете, которым рулили камаджоры. Они назвали кандидатуры, которые идут обязательно. Я, Али и еще один здоровый туземец по имени Даррен. Потом отфильтровали добровольцев, в ряды которых попали «Фламинго», Садя и мирный. И еще человек двадцать, в том числе мою сестру, развернули, предположив, что они будут только мешаться. Потом обед и возвращение на материк. Небольшая остановка в ЖД-музее. Платон передал для Астрид часть полезных инструментов и запасов глобалов для ее исследований. — Андре, мне снова нужна твоя помощь, — сказала Астрид, когда мы остались наедине. Команджоры называют ее шекет, но для науки она, по сути, нулевой пациент. — И тебе нужны ее образцы? — Да, — Астрид подтупилась, напомнив мне бывшую в ювелирном магазине. Типа попросить как бы стесняется, но по взгляду и напряженному телу видно, что стоит сказать «да», и она будет скакать, как маленький ребенок, и в ладошки хлопать. «Я не знаю деталей плана, но если будет возможность, то это даст последний рывок исследованиям. Мы близки. С оборудованием глобалов, твоими данными и первоисточником мы сможем создать вакцину. Не отказывайся сразу. Подумай хотя бы об этом». «Окей. Было бы странно ответить что-то другое, хотя я не представлял, как это сделать» если только потом мозги Шекхед со стен пещеры соскрести. — Спасибо. Возвращайся скорее. Астрид замялась, будто хотела сказать что-то еще, но в дверях появилась Фламинго, махнув, что пора выдвигаться. — Нам еще много, что нужно обсудить. Фламинго протянула мне рацию, из которой несся звонкий голос дедушки Лу. — Выдвигаемся через тридцать минут. Всем группам собраться на нефтебазе. 30 минут мы не уложились. Запас оружия, боеприпасов, фонарей и прочей снаряги никак не хотел помещаться в пиранью. Мой комплект «Шак» и «Глоки» с горой запасных магазинов, тактически тамагав «Содж», подарок Бамаса, не шел ни в какое сравнение с тем, как обвешали Саня с мирным. Прям какие-то рэмбо с «Терминатором», то есть сорни из фильма командас. Помимо пулемета, с которым Мирный не расставался, они где-то раздобыли огнемет. И второй пулемет, тоже МГ, но четвертую версию, более современную и компактную, как раз пацаню который нес еще пару десятков гранат. Команджоры с Ламинго тоже принарядились, но по-своему, по, по туземному На полуголых черных телах появились кожаные доспехи, добавились амулеты, причем по большей части костяные. Али сказал, что не время сейчас для разоцветных феничек и ракушек, так что теперь это были кости и черепки какой-то мелкой живности. Другими словами, конечно, сказал, я даже не уверен, что он знает значение слова феничка. Я заметил несколько новых татуировок у Али и одну фламинка на предплечье, вполне похожую на копию ее нового меча. Видимо, что-то в духе «Мой меч — продолжение моей руки». Здоровяк Дарен был весь сплошной татуировкой из белых символов команджоров, что придавало ему призрачный вид, особенно когда он закрывал глаза. Лу сказал, что у него максимальная защита от шекин. Следующая ступень, которая возможна, — выколоть глаза и отрезать уши, предварительно залив их смолой но потом добавил, что они так уже не делают. Я предложил отдать ему алмаз и отправить одного, но Лу идею не поддержал, пробурчав что-то на своем языке. До нефтебазы промчались без проблем, будто все время на зеленой шли, а сразу за воротами нас встретили объединенные силы выживших. От забора до административного здания забив парковку не хуже любого торгового центра в предпраздничный день, стояли технички, фермерские и корпоративные грузовики и во главе пума глобалов. Я насчитал не менее 40 машин, битком забитых вооруженными людьми. Большинство — голодранцы Соломона, среди которых проглядывались белые пятна наших МЧСников и остатки наемников Global Corp. Ощущение, конечно, было, что мы какой-то африканский картель, то есть уже не дикие повстанцы и пираты, а организованная полубандитская полувоенная группировка. В план старейшин я решил не лезть. И не понимал, и не одобрял, зачем собирать такую толпу. Но Лу с остальными были, во-первых, абсолютно уверены, что мы завалим Шекет а во вторых ждали что после взрыва и шахты из всех уцелевших щелей полезут обезумевшие толпы ее приспешников то что все рассыпятся в прах как какие то вампиры на солнце такой легенды у не было но все ждали что со смертью королевы улья потеряв центр управления остальные отупеют до первобытного состояния жрать и бежать но как раз к этому Наша пара сотен стволов и была готова. Мы сделали круг по нефтебазе почти что почетный. Все знали, что бомба у нас, и радостно вопили и сигналили, когда бы проезжали мимо. Какой-то балбес даже пальнул на радостях воздух, но сразу же отхватил такого леща, что чуть не вывалился из технички. «Эх!» — вздохнул Саня. Я так торжественно только в Москву на фирменном воронежском поезде ездил. Только марша славянки не хватает. Не томи душу, пусть лучше нас так назад встречают, — улыбнулся мирный. Я тебе сам спою и сыграю. Ну, если вернемся. Старейшины вместе с Лу провели над нами обряд благословения. Али заплакал, и даже татуированная глыба «Дарен» Пустил одинокую слезинку. А я обчихался, особенно когда Лу дунул мне в лицо очередным белым порошком и пальцами размазал по щекам, лепя какие-то символы, а остаток втер мне в татуировку. Кожу легонько обожгло, как после вечернего купания в теплой речке. Мне уже хотелось ехать. Обряды, церемонии, туземный оркестр с барабанами и песнопениями, Мой тезка, наверное, с меньшим пафосом в космос улетал. Но нет. Последней каплей стала необходимость осветить и нанести символы на гермомешок. Но здесь выручил Вадик, первым дорвавшийся с маркером и на всю бочину нацарапал. На Берлин! Дедушку луч чуть кондрашка не хватило, когда он открыл глаза, отвиснув от магического экстаза, и узрел надпись и уже открыл рот, возбущённо праведном гневе. Все, поехали!» Я не выдержал, включил рацию и передал по всем каналам. «Кто предложит присесть на дорожку, сам его завалю!» «Гоу! Гоу! Гоу! Лос! Лос! Лос!» Одновременно взревело несколько десятков моторов, и, создав пробку перед воротами, мы, наконец, тронулись. Опять я не узнал местность. В первую поездку все заливал дождь, сегодня взявший выходной или как минимум небольшой перекур. Но все улицы, а я уверен, что уже бывал здесь, видоизменились. Хозяйственник Соломон наводил порядок вокруг нефтебазы, может навсегда, а может к нашей поездке. Дороги расчистили от завалов, убрали останки людей и монстров, да и дожди постарались. Исчезли все мои ориентиры. Остов сгоревшего бензовоза, Здоровый чемодан из кожи крокодила, Который тащили, но бросили, Когда ручка оторвалась, Заветренное тело зомбачки В ярко-зеленом платье И другие мелочи, Которые не сразу бросались в глаза, Но оставались в памяти. Город раньше-то не был Образцом туристических мечтаний, А сейчас и вовсе превратился В однообразное серое полотно. Только ржавчина добавляла хоть какого-то цвета. Мы въехали в один из беднейших районов. Одноэтажная сарая без окон или с окнами, но без занавесок, а только с темнотой внутри. Что-то ощущалось вокруг. И хотелось бы сказать, что это гроза, чувство наэлектризованного воздуха, сгущающаяся тучи и тишина. Но нет, это было что-то совсем неприродное. «Прием всем отрядам!» Я высунулся из командирской башенки. «Кто-нибудь видит хоть одного зомби?» В разнобой посыпались отрицательные ответы, которые замкнул Леха. «Город вымер!» Сам пошутил, сам посмеялся миротворец. «Не нравится мне!» Я забрал себе лавры капитана очевидность. «Будьте на чеку, возможно, опять засада, и заткнитесь там уже в середине колонны». Я окинул взглядом машины, идущие за нами, и вспомнил мем, который долго гулял в интернете. Нигерийские или какие-то другие африканские похороны, где гроб несут и танцуют. Вот и нами можно было этот мем обновить. Будет удивительно, если в Улье о наших планах ничего не знают. Надо было вмешаться в совет, лучше бы сами по-тихому прошли». Сюрпризы начались уже на подъезде к шахте. Небольшая гора или холм, в котором раньше был только один вход, сейчас напоминала муравейник. Движение на склоне скрипнуло по рацией голосом кого-то из красных волков. «Видим трех кротов!» Солнце так и не смогло пробиться сквозь тучи и лишь оттеняло молочно-желтые гигантские тушки, копошащиеся на горе. Опарыши работали, выполняя функцию бурильных машин. Я насчитал десяток новых тоннелей, прогрызенных под разными углами. Когда пиранья выехала на пригорок, открылся вид на территорию перед шахтой, на ковер из грязных голов, из возюханных в земле мертвяков. Нас встречали. Пивдев. Вадик скрылся в водительском люке и хлопнул крышкой. Полный пивдев. Я не передразнил, просто был солидарен. Потом продолжил рацию сразу на английском. — Всем отрядам приготовиться к бою. Перед нами Орда. Никакого строя у зомби не было. Толпа варваров, где большую часть составляли шаркуды. Я попытался вспомнить численность Фритауна. Не смог, но десятая часть здесь точно собралась. Шекхет стянула силы в ожидании гостей. Во многих местах над головами шеркунов мелькали более высокие циркули, а кое-где поток колыхался чуточку быстрее остальной массы. Прыгуны, которые то и дело выпрыгивали, над остальными. Будто в очереди стоят и пытаются узнать, зачем. Светлыми пятнами в толпе были только опарыши и еще несколько машин и низких зданий, обсыпанных какими-то мелкими тварями, похожими на шпану, которая гоняла меня по гаражам. — Не удивлюсь, если под ногами у них еще и жуки трутся, — прошептал Саня. — Мирный огнемет не проеби, а то жалко будет. — Но сколько раз повторять, — хохотнул наемник. — Сердце военного отсутствует место для жалости. — Ага, если по жилам и венам течет бензин, а лучше напалм, то тогда добро, я спокоен. «Да втали ты, патва. Кофмах, куда едем?» «На одиннадцать часов. Видишь будку?» Я дождался, пока Вадик кивнет. «Обходим ее слева, потом под холмом вдоль стены рвем ко входу. Мы спешимся, а вы прикройте нам спину». Зомби нас заметили. Несколько ширкунов из первых рядов потянулись в нашу сторону. Дошли до сломанного шлагбаума и будто уперлись в невидимую границу, скалили зубы, кривя шеи, но дальше не торопились. Вся колонна втянулась на пригорок, в канале послышались возбужденные возгласы на разных языках, в основном испуганные. Одна техничка, а за ней вторая, перегазовывая, стали пытаться развернуться, толкаясь бамперами о соседей. Ждать больше было нельзя. — Бамас! «Пума первая!» — я заорал в рацию. «Валим всех!» Точный выстрел из пушки с броневика «Глобалов» эхом пронесся над шахтой, перебив стройный гул моторов и возню мертвяков. Крот, выкопавший тоннель в самой верхней точке, потерял здоровый кусок мяса вместе с одной из конечностей. Остальные лапы подлобились, и он кубарем покатился с холма. Разогнался и рухнул на толпу шаркунов, разминая и разбрасывая их. Это был сигнал и для нас, и для зомби. Несколько техничек, кто успел проехать вперед и выстроиться в ряд, открыли огонь из пулеметов. Шипением и свистом с ближайшего к нам грузовика выстрелили из РПГ. Гора вздрогнула и загудела. Протяжный вой усиленный новыми тоннелями, пронесся из всех щелей. Орда ломанулась на нас.